Глава 20. На следующий день Бадди встретил Гатлера у ворот и тем же путём, как в прошлый раз, проник в засекреченный отсек Ильиады. Гатлер опять направился в оператор, где лежали больные. Бадди остался ждать его за большим цветочным горшком. Он помнил, как вызвал аллергию у какой-то тётки, и решил не рисковать. Гатлер вышел довольно скоро и направился по длинному коридору к лифту. совсем не к тому, на котором они приехали, а к другому. Бадди удачно прошмыгнул в лифт и спрятался за стойку с водой и аптечкой. Из лифта они сразу попали в это страшное помещение. Бадди, потрясённый огромными бетонами, решил спрятаться под столом. А под столом он увидел под собой акул, и его накрыло неконтролируемое состояние страха. Он встал на дыбы и зашипел громко и продолжительно. Опомнившись, Бадди слегка струхнул. Но все. Трындец. Включать заднюю поздно. Отсюда не убежишь. Но, прислушиваясь, успокоился. Гатлер говорил по телефону и, видимо, на шипение не обратил внимания, а если и обратил, то, наверное, приписал шипение питонам. Через какое-то время Гатлер покинул помещение и Бадди остался один. Сидеть над окулами ему было страшно, но вылезти из-под стола он не мог, чтобы не попасться на камеру. Об этом его предупредил Семён. Свыкнувшись с подводными монстрами и устроившись поудобнее, Бадди уснул. Непосильные эмоциональные нагрузки Бадди лечились сном. Он спал много и подолгу. В жизнь Бадди вклинилось биение другого разума, и он не только ел, лежал и наблюдал смену картинок из кухонного окна, Он чувствовал в своей голове пульсирующие волны, и чем сильнее он их чувствовал, тем острее воспринималось всё вокруг. Вокруг происходили невероятные открытия из жизни людей. Их действия, нравы, поступки, которые несомненно вызывали интерес и живое любопытство баддхи. Ока, которое он чувствовал у себя на голове, помогало ему ловить нужные волны контактов. Волны были разные: от Гатлера, злобные, От Аллы тёплые и добрые. Бадди стал по-другому понимать, чувствовать и по-другому соображать. Это состояние его и радовало, и напрягало. Он уставал, и только сон помогал ему восстанавливаться. Бадди спал, а в это время два медбрата в бордовых халатах выкатывали катальку из помещения, о котором знали только Гатлер, Мечин и два бордовых халата. Один был среднего телосложения, с выбивающимися из-под колпака рыжими завитушками, а другой худой как жердь, с вытянутой головой, похожей на огурец, и хитрыми маленькими глазками. Как звать величать их, никто и не знал. Один отзывался на Рыжева, а второй на Жердило. Рыжий, вот ты когда-нибудь смог подумать? Рыжий напрякся. Он готовился к вопросу, который не давал ему жить. Мог ли он подумать, что опустится до такой мерзости? Но Жердила продолжил. «Что ты будешь получать такие бабки? Можешь купить квартиру, машину, девок на выбор. Вот жизнь. Спасибо Гатлеру!» И, не дождавшись ответа от Рыжего, продолжил. «Этот гад номер 22 доставал меня. Вот поменяю сердце, и все девочки мои...» «Тебе же, Рдила, ни одно не достанется. А вот и хрен тебе, двадцать второй. Это ты уже оттрахался. А у меня как раз все впереди». «Ну, понятно. У тебя вся твоя гордость, уверенность и жизненные принципы – все впереди. И вроде с виду не глупого, но, по сути, глупейшего глупца. Вот только что здесь делаю я?» Задал себе вопрос Рыжий и сам же ответил. «Деньги! Это проклятые деньги!» Они подъехали. Дверь открылась. Послышали стихие голоса. Бадди напрягся. Быстро перешел в умную позицию, откуда он видел все и всех, а его не видел никто. Но здесь уже око ни при чем. Это инстинкт природы, инстинкт самосохранения, идущий от глубоких времен предков. Бордовые халаты вкатили в террариум каталку. На потолке под простынёю что-то лежало. Когда каталку подтащили к клетке с огромным питоном и убрали простынь, Бадди увидел голое тело мужчины. Худой мужик взял культ и принялся нажимать кнопки. С потолка опустились ресепсы с захватами на концах. Рыжий помог укрепить захватами тело, и они начали поднимать и подводить тело к клетке с питоном. Открыли клетку и принялись маневрировать, чтобы опустить туда тело. И вдруг из клетки поднялась огромная пасть питона и зловеще зашипела, да так, что мужиков парализовало. Ледяной холод, захвативший их тела, заполнил пространство. Лента ужаса долетела и до Бадди. Он забыл об осторожности и вылез из-под стола. В этот момент питон резко схватил худого мужика и стал его закручивать в свою спираль. Звериный вопль извергся утробным ужасом. Мужик не кричал. Он орал так неистово, что казалось, сейчас рухнут стены. Петон резко обхватил удлинново и начал скручивать тело в своей мышце, не давая никакой возможности выскользнуть. В глазах жирдила, собрался весь ужас ада. Свинцово-тяжёлый нечеловеческий голос извергал непонятные звуки, просящие о помощи, но помочь было невозможно. Звуки перешли в рычание, потом в хрипы. Затем, в глухие хрипы, глаза стали вылезать из орбит, лицо посинело, и звуки прекратились. На смерть перепуганный рыжий бросился к двери, Бадди за ним. Мужика так трясло, что это было видно даже через его бордовый халат. Он молниеносно спустился в гараж через запасной выход, сел в машину и направился к выезду. Бадди помчался вслед за машиной, и как только ворота открылись, Бадди покинул территорию. Семён прослеживал передвижение Бадди по GPS, и когда увидел, что он покинул помещение, терпеливо ждал Бадди в машине. Собраться решили у Аллы. Слежка уже не имела никакого значения для завершения операции. Даже хорошо, если Гатлеровские псы будут разделены на всех по точкечно. Когда Семён и Бадди зашли к Алле, Максим был уже там. Семён снял камеру и вставил микрокарту в компьютер. Экран засветился. На экране появился Гатлер. Потом бордовые халаты с каталкой. Опускание цепи лебёдки с захватами. Тело захватили и пытались опустить в открытую клетку. И вдруг питон хватает гордило. "О, боже!" закричала Алла, разрезая отсечение страха. Никто не был подготовлен к такому столкновению со злу лицом к лицу. Экран пригвоздил их изменяющимися картинами ужаса. Сознание было сжато тисками. Никто не дышал и не двигался. Было ощущение немоты и глухоты. Наступает глухота паучье. Здесь провал сильнее наших сил. А мог бы Осип Мандельштам представить ещё более ужасный ужас, чем в застенках Лубянки. Мог ли он представить, что в застенках уважаемого в авторитетных кругах Гатлера под ширмой благополучия, лоска и блеска скармливает людей питоном и акулом? Тело 22 питон не тронул, он выбрал жердила. Безнравственность, жадность и мерзость, исходящие от жердила, разогрели аппетит питона. Даже питон, относящийся к классу присмыкающихся, узрел суть жердила и сожрал его. Рыжий убежал. От себя-то не убежишь. Если рыжий осознает и покаятся, то картинки Садинова не дадут ему жить, улыбаться, смотреть в глаза людям, детям. Люди наказываются не за грехи, люди наказываются самими грехами. Лев Толстой. Для рыжего два пути: или монастырь, или психушка, если в нём сохранилось что-то человеческое. Богги убежал за рыжим. И что дальше произошло в кабинете Гатлера, мы не знаем, медленно проговорил Семён. Ну, если мы поторопимся, то номер 22 будет прямым доказательством эксперимента, ведь у него пересаженное сердце свиньи. Это на случай, если мы не доберёмся до кассеты. Алла пришла в себя и приложила обратиться к своему пациенту. Он лежал после операции, и его уже готовили к выписке. Я вам уже говорила про сына друга моего отца. Он начальник уголовного розыска в звании подполковника, Алексей Владимирович Рёмин. В нашей ситуации необходимо заручиться поддержкой официального лица. Запахло уже не жареным, а гарью. Замечательно, мы обязательно к нему обратимся. Вернее, ты обратишься. А сейчас дорога каждая секунда. И Максим посмотрел на Семёна. И так, что у нас в сухом остатке? Семён учёный, не силовик. Алла не из слабых, но женщина. И я. Не грустно, а наоборот, очень даже жиденько, прокрутил про себя Максим и сказал: "Сёма, ты помнишь, я тебе рассказывал о своём друге?" Снайпере зовут его Влад. Он профи, я за него ручаюсь. Это логово нам самим не оселить. И уже приняв решение, стал звонить. По разговору было понятно, что Влад оказался на связи. Нам повезло. Сбоев нет. Значит, принятое решение верное. Влад сейчас будет. Он в 15 минутах отсюда, пояснил Максим и обратился к Алле. Алла, Ты с нами не поедешь. Отправляйся к своему полковнику, всё рассказывая предельно внятно и жди его распоряжений. Да, и захвати флешки с видео для пущей убедительности, определяющим тоном сказал Максим. Появился Влад, и вслед за ним прибыла ещё пара его сослуживцев. А где твоя снайперская винтовка? Ну, а не санкционированную операцию оружие нельзя. Ну, если только травматик С улыбкой сказал Влад, а потом добавил: Самые мощные результаты дают мышцы мозга. В нужном месте и в нужный момент у каждого срабатывает свой курок. Влад представил своих однополчан как свою группу, которая только под его личным контролем. Ещё раз проговорили ситуацию, определились в действиях и были готовы отправиться к замку Людоеда. Влад со своими бойцами сел в машину к Максиму И они направились к Эллиаде. Семён с Бадде в своей машине последовали за ними.